глава 48 положительные моменты крестьян да и наш Скочила ника со стула и он с грохотом шлепнулся на пол скажи видел ее охватило волнение чего руки мои монады затряслись среди гостей есть девушка все эти дни она не поднимала тему об эмбер но я знал николь безумно переживает и волнуется за нее да госпожа ответила Кисия. «Девушка и три мужчины». «Значит...» Счастливая улыбка растянулась на лице моей королевы. «Значит, получилось... Кристиан, ты слышал?» Обернулась она, делясь со мной своей радостью. «Ты умница...» Подмигнул ей в ответ. «Я в тебе ни капли не сомневался. Пригласи их в дом». Отец вышел из-за стола. «Думается мне, что именно сегодня нашей вражде придет конец...» Он не вдавался в подробности, откуда взялось это противостояние между кланами. Просто сказал, что в юности им не удалось остаться друзьями. Мы с Маром не собирались продолжать вражду двух глав, но Миан и Таран придерживались другого мнения. Так и получилось, что слово за слово, кулак за кулак и то, чего хотели избежать, все таки коснулось нас. В итоге мы зашли настолько далеко, что при одном взгляде друг на друга испытывали негодование и желание стереть нахальные улыбки с лиц двух темных, смотрящих на нас так, словно мы с Мариусом мусор под их ногами. Судя по всему, братья, да и нас чувствовали то же самое. Если честно, я и сам хотел, чтобы помощь Николь разрушила наше противостояние. Ни к чему оно, и с самого начала было бессмысленным. Вскоре жизни темных изменится к лучшему. Осталось только дождаться появления гостей и удостовериться, что Эмбер стала одной из нас, а их староном ребёнок, верю, что он не пострадал. Конечно же, никто не остался за столом. Все томились в ожидании, и только сестра Ники заметно нервничала, ведь она понимала, что прибыли незнакомые ей темные. Она к нам-то привыкнуть еще не успела до конца, а тут другие, да и те, с кем у нас не самые лучшие отношения. Мы встали посреди комнаты, ожидая появления вампиров. Отец по центру, справа от него Ника и я, слева Амели и Мариус. Никто не собирался прятать человеческую девушку, которая, несмотря на явное отличие от нас, являлась частью нашей семьи. И об этом должны были знать все. И тот, кто посмеет хоть как-то обидеть Мэл, будет серьезно и беспощадно наказан. Видел волнение моей вампирессы, она готова была рвануть вперед, чтобы как можно скорее увидеться сэмбер Но Ника оставалась на месте. Тихий звук приближающихся шагов, как и цокот каблучков, касался чуткого вампирского слуха. Наша сосредоточенность достигала отметки максимум. И вот показалась та огненно-волосая девушка-служанка, на которую брат явно положил глаз, ведь этого не заметил бы только слепой». Секунда, и за ней появился глава клана Дейнаш, за которым шли Миан и Таран. А рядом с ним... Эмбер! Счастливо выдохнула Николь, смотря на вторую в нашей истории в Имперессу, в которой из изменений наблюдались лишалые глаза. Эмбер! Позвала она громче, позволяя эмоциям взять над собой вверх. Николь! Широкая улыбка избранной Тарана отразила всю благодарность, которую эта девушка испытывала к моей монаде. «Эмбер!» – взволнованно крикнул Таран, когда девушка рванула в нашу сторону. «Николь!» – спохватился я следом, наблюдая, как Николь бросается ей навстречу. «Ох уж эти дамы!» – басовито захохотал Димиан Дейнаш, присутствие которого напрягало больше всего. «Эрион!» – позвал он моего отца, тоже не оставшегося равнодушным от увиденного. «Понимаю, из моих уст это прозвучит странно». «Но я хочу поблагодарить тебя и твою семью». Темный скосил глаза на обнимающихся вампирес, которые уже о чём-то шептались, хихикая. «За то, что вы помогли. За то, что не прошли мимо, хотя могли бы. Не могли». Спокойно ответил отец, смотря уверенно, но не свысока. «И это говорит о многом». «Впервые в жизни я наблюдал, как Димиан Дейнаш кланяется, тем самым выказывая свое уважение». Не передать словами, как я благодарен за то, что сделала моя дочь. Отец тут же все расставил по своим местам, давая понять, кем именно он считает Нику. Твоя дочь. Улыбнулся глава другого клана. Теперь и я могу гордиться тем же. А это очаровательная леди? Темный перевел взгляд на Амели. Моя сестра. Взял слово Мариус, лицо которого было каким-то напряженным. Не сразу заметил это, отвлекаясь на обнимашки девушек и разговор глав кланов. Но потом, отыскав источник недовольства брата, я смог понять, почему он так себя ведет. Миан. Парень то и дело поглядывал на Мэл, которая место себе найти не могла, взволнованно дыша от его столь пристального внимания. Верю всем сердцем, вздохнул Димиан, что в самом ближайшем будущем и моя семья станет больше. Виски? спросил отец. «Если можно». Улыбнулся темный, удаляясь с родителям в другую комнату. иди к сюда». Мариус бережно взял сестру Ники за руку и задвинул ее за свою спину, закрывая от алого взгляда Миана. «Будь сдержаннее», — потребовал он от темного. «Давайте не будем ссориться». Николь вернулась к нам как раз вовремя. «Такой прекрасный вечер. Таран, расскажи мне всё, пожалуйста. Я так за вас переживала». И моему счастью нет предела, что и Эмбер, и ваш малыш в порядке, и все благодаря тебе. Темный сделал пару шагов, извлекая из кармана брюк футляр, который был стремительно раскрыт. Это. я не поверил в увиденное. Это миниатюрный герб клана Дейнаш, подтвердил он, вылитый из чистого золота специально для Николь. На обратной стороне можно увидеть печать нашего смеанам отца. Ам. Нахмурилась моя монада, конечно же, не зная, что именно за этим кроется. А вот мы с братом были в курсе и не могли подобрать слов. Если тёмный и знатного рода кому-то делал такой подарок, то означать могло лишь одно. Он готов стать ее верным защитником и при необходимости спасти ценой собственной жизни. «Хочу, чтобы ты знала». Таран протянул футлярники. «Ты подарила мне то, о чем я и мечтать не мог. Прошу, прими его, не отказывай». С этой минуты можешь рассчитывать на мою помощь, и не важно, в чем именно она будет заключаться».